изображавшую рай. Праведники разгуливали среди апельсиновых и лимонных деревьев под безупречно лазоревым небом. Рай этот до странности походил на неаполитанские сады. «Королевой становится не для того, чтобы быть счастливой», — часто думала Клеменция, повторяя про себя слова своей бабки Марии Венгерской. Не то, чтобы она была несчастлива в прямом смысле этого слова, даже оснований быть несчастной у нее не имелось. «Просто я поддаюсь дурному чувству», — твердила она себе, — «и неблагодарная. Еще смею не возносить хвалу нашему Создателю за все, что он мне дал». Но Клеменция не могла понять, откуда эта усталость, эта печаль, эта тоска, не оставлявшая ее с утра до вечера. Разве ее не окружили тысячей забот? Рядом с ней постоянно находилось не меньше трех придворных дам, выбранных из самых благородных семейств королевства. И они выполняли любое ее желание, предупреждали любое ее движение, подавали, вдергивали нитку в иголку, держали перед ней зеркало, причесывали ее — Набрасывали ей на плечи накидку, как только становилось прохладнее. Самые прославленные министрели, сменяя друг друга, рассказывали ей о приключениях короля Артура, рыцаря Ланселота и золотую легенду, повествующую о житии святых. Десяток гонцов несли лишь одну службу. Они скакали из Неаполя в Венсен и обратно и отвозили ее письма к бабке к дяде, к королю Роберту и прочим родственникам. В своем распоряжении она имела четверку белых иноходцев, ходивших в серебряной упряжи, вожжи были шелковые, со вплетенными в них золотыми нитями, а когда она сопровождала короля, ездившего навстречу с баронами в Компьян, то для нее приготовили особый дормез, колесами, блестевшими, как солнце, такой красивый, такой огромный, такой богатый, что по сравнению с ним дорожная карета графини Маго казалась просто деревенской повозкой для сена. И разве Людовик не был самым примерным в мире супругом? Ведь достаточно ей было сказать, когда они вместе посетили Венсен что замок пришелся ей по душе и что хорошо бы жить здесь, как Людовик оставил Париж и переселился в Вэнсен? И сразу же все знатные сеньоры начали скупать замки вокруг Вэнсена и строиться. Говорили даже, что мессир Толомей немало помог многим сеньорам в приобретении земель, и что благодаря ему этот край начал обогащаться. И Клеменция, Не представлявшая себе, что такое Венсенская зима, не смела теперь признаться, что предпочла бы снова переехать в Париж. Но ей не хотелось обмануть чаяния всех этих людей, которые вошли в расходы, лишь бы жить в ее близости. И впрямь король осыпал ее благодеяниями. Дня не проходило, чтобы он не приносил ей нового подарка, так что она иной раз даже смущалась. «Я хочу, душенька», — твердил Людовик, — «чтобы вы могли затмить всех дам на свете. Но разве ей так уж необходимы три золотые короны, одна украшенная десятью огромными рубинами, другая — с четырьмя большими и шестнадцатью мелкими изумрудами и с двумя дюжинами жемчужин, и третья тоже с жемчугом?» то с изумрудами и то с рубинами. Для стола Людовик купил ей дюжину червленых кубков с эмалью, украшенных гербами Франции и Венгрии. И так как она была глубоко верующей, а он восхищался ее религиозностью, то преподнес ей ценный ковчежец, за который уплатил 800 ливров с изображением честного креста Господня. С ее стороны было бы непростительно обескураживать великодушные порывы супруга, сказать ему, например, что с таким же успехом можно творить молитву где-нибудь в саду, и что самая прекрасная чаша в мире, вопреки всем ухищрениям искусных ювелиров, всем королевским богатствам, — это...